Глава восьмая. «Если король голый, значит, все деньги ушли на наряд королевы». Тиан злился. Идея самому присутствовать при поисках неуклюжей служанки с сильным даром огня сначала показалась ему очень заманчивой. И, как заметил верховный маг, он получал ещё и возможность рассмотреть кандидаток в невесты в неформальной, скажем так, обстановке. Ведь кто будет стесняться слуг? Вот он и посмотрит хоть несколько минут на каждую. Но обойти сотню комнат и вынести лицезрение сотни девиц, пожалуй, он переоценил свои силы. И да, обход надо было назначать на более раннее время. Больше половины девушек явно расслабились после ужина и демонстрировали лёгкую небрежность в одежде. Конечно, в первую очередь изучали служанок, ведь искали именно прислугу, но скучающие невесты неизбежно выходили из комнат посмотреть, кто пришёл и что делает. И, к удивлению Тиана, только немногие из полуодетых невест, обнаружив среди проверяющих мужчину, ойкали и покидали общество или пытались прикрыться… Остальные, немало не смущаясь своего более чем домашнего вида, с удовольствием следили за реакцией секретаря на свои прелести. И поскольку посмотреть было на что, то принц не отказал себе в удовольствии. А что? Он просто служащий, и грех отказываться от блюда, если его тебе чуть ли не поднос суют. Но пометки в своём списке возле имён кандидаток сделал. Особенно его возмутила графиня Амеди. Нет, в отличие от других, она не была раздета. Наоборот, девушку невозможно разглядеть было из-за намотанных на неё кусков тканей. Эта особа коротала вечер, заказывая наряды. Настолько уверена, что непременно войдёт в отбор, или просто тряпичница, каких свет не видывал. Тиан едва не спалился. Вслед за невестой из комнат в прихожую вывалился Орест. Принцу повезло, что портной был полностью сосредоточен на девушке, и ему удалось вовремя отвернуться и быстро выйти в коридор. Какая, однако, бойкая кандидатка! Умудрилась даже Ореста к себе заполучить, откуда только узнала, что он лучший дамский портной королевства. Возню, которую поднимают женщины вокруг новых нарядов, принц не любил и не понимал. Три часа мерить шляпки — легко. Можно с ума сойти и уйму полезных дел переделать, пока дама выбирает головной убор. Про пошив бального платья он вообще даже вспоминать не хочет. Несколько недель головных болей и разговоров только о тканях и фасонах. Тиан твёрдо знал, что предпочитает раздевать женщину, а не часами ждать, когда она, наконец, выберет платье. Нет, жена, помешанная на нарядах, ему тоже ни к чему. Из всего огромного списка он был готов рассматривать, и то с натяжкой, только пять девушек. Графиню Антонекке, графиню Азалеске, викантессу Азалеске, Рабусти, Баронессу Жаради и Баронессу Стокке. Посмотрим, кто из них попадёт в первый отбор и переселится из малого дворца в главный дворец летней резиденции. Тиан так задумался, что пропустил появление отца. «Но как прошли поиски? Нашли? Не поверишь? Нет!» Служанка как сквозь землю провалилась. Обошли все комнаты, везде по одной леди и одной служанке. То есть нет ни лишних, ни пропавших. Повариха никого не узнала? Нет. И вторая, служанка графини Антонеки, тоже никого не опознала. Поразительно. А не могло так случиться, что эта девушка была не из числа слуг кандидаток, «Всё-таки во дворце и своей прислуги хватает». «Надо проверить вообще всех слуг». «Слышишь, Тео?» — обратился король к верховному магу. «Вполне возможно, что это новенькая служанка. На отбор наняли много новых лиц. Их ещё не всех запомнили. Нельзя упускать мага такой силы, даже если это простолюдинка». «Согласен, Ваше Величество». — поклонился Верховный. — Обязательно отыщем её и пристроим. — Завтра проверка кандидаток, — перевёл разговор король. — Ты уже кого-то присмотрел? — Да, пятеро более-менее. — Принц протянул отцу свиток. — Ну ты и разборчив, я скажу. Из сотни девушек всего пять более-менее — а заслуживающей внимания вообще ни одной. Ну-ка, посмотрим. Хм, что ж, хороший выбор. Правда, внешность я не очень помню. Вернее, помню только первую, но происхождение у всех достойное. И если они невинны и одарены, как требуется, то обязательно пройдут в отбор. «Тео?» Король передал Верховному список. — Лично проследи за этими кандидатками. — Конечно. Мак принял бумагу, пробежал глазами. — Я буду внимателен ко всем, но за этими пятью присмотрю особенно. — В каком часу завтра начинается проверка? — поинтересовался Тиан. — Сразу после завтрака в девять часов, — ответил Верховный. «Отлично. Тео, я же смогу присутствовать?» «Конечно. Я буду рад, если на отборе моим помощником станет секретарь Ладис», — поклонился Верховный. себастиан Тео?» — удивился король. «Я чего-то не знаю?» «Ничего такого», — ответил принц. «Я надеваю скучный серый сюртук и изображаю из себя помощника или секретаря. Ты же сам мне посоветовал потихоньку наблюдать за кандидатками, чтобы они не знали, кто перед ними». «Да, это хорошая идея», — согласился его величество. «И хотя ты без артефакта отвода глаз особенно нигде не показываешься, и твои изображения, которые разошлись в народ, несколько не соответствуют действительности», всегда можно наткнуться на тех, кто лично с тобой знаком. Не увлекайся, чтобы не получилось скандала». «Я постараюсь», — кивнул Тиан. «День был долгий, а вечер и того длиннее. Я вас покину с вашего разрешения». Король проводил глазами сына и обратился к Верховному. Предпочтение принца надо учитывать, но главное — магический потенциал невесты. Если у кого-то из выделенных Тианом кандидаток нет стихии огня или дар невелик, пусть её место занимает любая, у кого сильный и пробуждённый огонь. Разумеется, Ваше Величество, я всё понимаю и сделаю как лучше для принца, даже если он этого ещё и не осознаёт». «Брось титулы, когда мы одни, Тео!» — поморщился король. «Наедине я, Марио. Будь добр, так и обращаться. Уже оскомена от величеств и церемоний». «Всё время забываю», — улыбнулся Верховный. «Сложно перестраиваться, ведь иногда всего в течение десяти минут мы то на виду, то без чужих глаз». «Хорошо. А то я уж было подумал, что ты чересчур усерден в чинопочитании. Ладно, я к себе. Надеюсь, завтра всё пройдёт без проблем». Габи и Розетта трудились с восхода солнца. Перепробовали разные виды макияжа и, наконец, выбрали то, что Габриэла устроила, хотя Розетта считала, что получился перебор. Рози принесла поднос с завтраком, но графиня еле-еле сумела впихнуть в себя кусочек булочки и три глотка отвара. «Вам непременно надо хорошо покушать», — уговаривала Розетта. «Ведь неизвестно, сколько придётся провести времени и когда вы сможете в следующий раз поесть». «Но мне не хочется. Какой смысл в еде, если её приходится заталкивать в себя чуть ли не силком?» Так мне только хуже будет, а поголодать иногда даже полезно бывает. «Ну, смотрите сами», — отступила Розетта. «Тогда давайте одеваться, и я вас причешу. Времени совсем мало осталось». К назначенному часу все кандидатки столпились на площадке перед Малым дворцом, ожидая, когда их позовут. «Дорогие невесты!» Наконец вышла распорядительница отбора, госпожа Клео. «Сегодня для вас ответственный день, после которого на отборе останется только пятнадцать девушек. Надеюсь, что проверка пройдёт быстро и без эксцессов. Внимательно слушайте указания магов и ведите себя достойно невесты наследного принца. Когда назовут её имя, Девушки надлежит быстро войти в шатер. При себе иметь именное приглашение на отбор. Что делать дальше, вам на месте подскажут маги. Как вы уже знаете, сегодня будет проверка артефактом на невинность. Это первый шатер и наличие магического дара. Второй шатер, куда попадут те, кто успешно прошел первую проверку. Проверку будет проводить древний артефакт «Изумрудная Друза». Может быть, некоторые о нём слышали. Его невозможно провести. Правду скрыть не помогут ни амулеты, ни даже если целитель восстановил невинность. «Изумрудная Друза видит всё. Если кто-нибудь не уверен, что обладает сильным даром или...» Что пройдёт первый шатёр, то может выбыть из отбора добровольно прямо сейчас. Девушки загалдели, несколько человек вышли из толпы и направились назад во дворец, видимо, собирать вещи. «Тише!» — подняла руку распорядительница. Добавлю, что наблюдать за этим этапом отбора и самими кандидатками будет лично верховный маг королевства, его светлость Теодайриш. Ещё с десяток кандидаток покинули общество и отправились собираться. Отлично. Значит, те, кто не был уверен, решили избавить нас и себя от напрасных ожиданий. Спасибо им за это. Остальные девушки «Будьте наготове! Начинаем!» «Баронесса Жеради!» — раздалось от шатра, и одна из кандидаток вошла внутрь. Габриэла с Розеттой стояли немного в стороне, чтобы избежать толчков от возбуждённых невест. За несколько дней, что Габи провела здесь, ей пока не удалось познакомиться ни с кем из других невест, кроме, разумеется, двух встреч с графиней Антонекки, но их сложно назвать знакомством. Сначала Габриэла бегала в образе служанки, а потом просто сидела в комнате, боясь и носа высунуть. И так получилось, что она видела остальных невест издалека и мельком, и, конечно, не всех. «Как странно!» — заметила Розетта. Внутрь вошло уже так много девушек, но назад не вышла ни одна. Куда они деваются? — Да, тоже обратила на это внимание. — рассеянно ответила Габи, осторожно разглядывая невест. Впрочем, остальные были заняты тем же самым. Из-под тишка оценивали соперниц. Наконец прозвучало имя Габриэлы, и она оказалась внутри первого шатра. «Доброе утро, миледи», — вежливо поприветствовал её маг. «Подойдите, пожалуйста, ближе и назовите своё имя». «Графиня Габриэла Ителия Амеди». «Очень хорошо. Ваше приглашение». Габриэла протянула свиток. «Спасибо». Маг взял бумагу, внимательно её прочитал, после чего что-то сделал, и свиток полыхнул синим и исчез. «Пожалуйста, пройдите дальше», — Мак указал на вход справа от себя. Графиня перешла в соседнее помещение, тоже шатёр. «Доброе утро, ваше сиятельство», — приветствовал её следующий маг. «Пожалуйста, подойдите ближе». Габриэла повиновалась. «Хорошо. Видите кристалл?» Маг указал на большую друзу зелёного цвета, стоящую на столе. «Да». «Пожалуйста, возьмите её в обе руки и подержите несколько секунд». Девушка повиновалась с интересом наблюдая, как кристаллы у неё в руках сначала засветились зелёным, а потом полыхнули белым и приняли свой первоначальный вид. «Очень хорошо», — доброжелательно сказал маг. «Поставьте артефакт назад на стол и пройдите в следующее помещение». Габриэла посмотрела, куда указывает рука мага, и увидела, что там расположен ещё один проход. Через него графиня попала уже в третий шатёр. Это было странно, учитывая, что каждый из трёх по отдельности выглядел больше, чем тот, который она наблюдала снаружи. Пространственная магия. Доброе утро. Правильно оценив её задаченный вид, пояснил один из присутствовавших в этом шатре человек. Четырёх мужчин, в одном из которых Габриэла узнала его светлость Тео Дайриша, во втором, к своему ужасу, опознала Ладиса, в двух других, правого и левого помощников Верховного, с которыми Мила беседовала в коридоре. Женщина была ей незнакома. «Доброе утро!» Песклявым голосом ответила девушка, и краем глаза увидела, как у обоих помощников синхронно взлетели вверх брови и немного отвисли челюсти. «Назовите ваше имя», — немедленно отозвался Ренуар Асален. «Графиня Габриэла и Телия Амеди», — послушно ответила Габи. Правый и левый ещё раз переглянулись. И теперь уже Лерон Сабасини задал вопрос. «Что с вашим голосом, миледи? Вы простыли?» «Нет, я здорова», — пропищала Габи и отметила, как скривился Ладис. «Ну ладно, голос её светлости нас не особенно волнует», — вмешался Верховный. «Скажите, милые дитя, какими стихиями вы владеете хорошо...» «Какими чуть-чуть?» «О, у меня пробуждены огонь, вода и воздух», запинаясь, ответила девушка. «Но я не уверена, что умею ими хорошо владеть». «Как такое может быть?» — удивился Дайриш. «Когда пробудилась первая стихия и когда третья?» «Первая в шестнадцать лет...» Третья в восемнадцать. «Вы были настолько ленивы ученицы, или у вас были плохие учителя?» Продолжил допрос Верховный. «У меня не было учителей», — возмущённо пропищала Габи. «Как?» — поразился маг. «Но у вас же опекун. Я ничего не путаю». «Да, мой опекун, мой дядя, барон Фриджинальд аренси Он считал, что девушке непристойно учиться ничему другому, кроме рукоделия. И когда начали пробуждаться стихии, решил не приглашать учителей». «Ах, аренси Что ж, лично поговорю с ним. Читать-то и считать вас научили?» «Я умею читать и считать», — вспыхнула от возмущения Габи, но потом вспомнила о своей роли и добавила. «Но дядя прав. Зачем девушке учиться, если ее удел выйти замуж?» «Ладно, оставим этот разговор на следующий раз. Угодно вам пройти проверку своих магических способностей?» «Да». «Хорошо». «Лерон, подойдите, пожалуйста, и оцените потенциал стихии воздуха у графини». «Ваша светлость», — добавил Верховный, — «не пугайтесь. Проверка не доставит вам вреда или боли». Габриэла еле сдержалась, чтобы не фыркнуть. Она вовсе не боится. Важно, что Ладис её не узнал. Она ради этого и старалась, а проверка её не пугает. Но почему-то обидно, что секретарь отвернулся и смотрит на стену шатра, а не на неё. Ну да, она выглядит иначе, чем тогда в шалаше, но всё равно. Неужели она стала настолько непривлекательна, что правый и левый пялится, будто увидели привидение, а Ладис вообще один раз глянул? Габи разрывалась от противоречивых желаний. С одной стороны, она не хотела, чтобы владис её узнал, ведь графиня не пристала бродить одной по парку в платье служанки. Это может вызвать скандал. Но с другой стороны, ей хотелось, чтобы он ласково ей улыбнулся. Пока она размышляла, Сабасини взял девушку за руку, и она почувствовала, как её окутал ветерок. Поток воздуха отбежал её тело, задел прическу, и, испугавшись, что сейчас конструкция рассыплется и тогда её маскировки конец, Габи непроизвольно отмахнулась воздухом от ветерка мага и... И маг улетел в стенку шатра, по пути прихватив стоявшего в полоборота ладиса. «Простите», — пропищала графиня. «Хорошая проверка». Задумчиво проговорил Верховный, наблюдая, как его правый и секретарь Ладис собирают организмы в кучу и принимают вертикальное положение. «Зачем вы ударили со Сабасини? Он сделал вам больно?» «Я не ударяла!» — возмутилась графиня и смущенно добавила. «Только немножко отодвинула ветерок мага. Я боюсь щекотки» немножко отодвинула, значит. Лерон. Уровень девятый, не меньше. Мне тоже так показалось, кивнул головой Дариш. Что ж, Ринуар, ваша очередь. Асален вышел вперёд и протянул руку девушке. Габина настороженно покосилась на Мага и протянула свою. «Вы что с собой сделали?» — тихо, почти одними губами прошептал маг. «Вас же узнать невозможно. Вы сейчас ничем не отличаетесь от остальной биомассы. А была такая милая девушка». Габриэла поражённо уставилась на мага. «Я сейчас пущу поток своей магии», — громко проговорил Ренуар. «Постараюсь не доставлять вам неудобства». Габи согласно кивнула и тут же ощутила холодные щупальца, бегающие по её телу. Не слишком приятно, но ничего особенного терпимо. Вдруг она почувствовала, как одно щупальце провело по её губам, стирая так тщательно нанесённую помаду, превратившую губы графини в бантики. «Ах ты интриган! Он же сейчас смоет всю краску, и тогда секретарь её узнает и грянет скандал». Испуганная девушка, помня о неприятности с предыдущим проверяющим, просто перенаправила хулиганское щупальце на его хозяина и... И Ассалена с ног до головы окатила холодной водой. «Ой!» — испуганно пискнула Габриэла, бочком, бочком, отходя подальше от мужчины. «Простите!» «Хм! И что теперь вас расстроило?» поинтересовался Верховный. — Опять щекотно? — Он пытался стереть мой макияж, — выпалила девушка. — Я с рассвета готовилась. У меня продумана каждая деталь. Я так старалась, чтобы произвести впечатление. — У вас получилось, — добродушно проговорился Басини и направил воздух на промокшего до нитки Ассолена. «Восьмой уровень, не меньше», — пробормотал Дайриш. «Ассален, ты согласен?» «Боюсь, десятый», — покачал головой сохнущий маг. «Она на самом деле старалась не причинить вреда. Просто не умеет ограничивать силу. Никто не научил». «Теперь огонь», — задумчиво сказал Верховный, — И с сомнением посмотрел на шатёр. «Не думаю, что стоит рисковать. Пройдёмте наружу». «Но...» — удивилась Габи. «Снаружи кругом люди, и если я нечаянно не удержу огонь, то не могу гарантировать, что никто не пострадает». «Не переживайте, миледи. Мы выйдем снаружи, но там никого не будет» и Верховный жестом пригласил девушку пройти в один из проходов. Габи шагнула и вышла на пустынный берег какого-то моря. Вокруг, куда хватало взгляда, не было видно ни людей, ни строений. «Ой, а мы где?» — пропищала графиня. «Куда делся дворец?» «Не волнуйтесь, как только закончим проверку, тут же вернёмся назад». «Знаете...» — с сомнением проговорила девушка. «Вы столько времени со мной возитесь, а ведь там куча других кандидаток ждут, и все предыдущие проходили быстро». «Ну как быстро?» «Звали девушку, она входила, и минуты через две-три звали другую». «Временная магия», — спокойно ответил Дайриш. «Без неё этот этап затянулся бы на весь день». А так, надеюсь, уложимся до обеда. Разумеется, по время исчислению летней резиденции. Подойдите и дайте мне свою руку. Ладис, подойди ближе и возьми Миледи за вторую руку. — Это ещё зачем? — испугалась Габриэла. — Так надо, — ответил Верховный. — Огонь — очень сильная стихия. Хочу подстраховаться. «У секретаря тоже огонь?» «Почти». «Но...» «Миледи, просто сделайте, что вас просят», — мягко, но с нажимом сказал Тео Дайриш. Габриэла протянула руки мужчинам, вздохнула и закрыла глаза, чуть отвернувшись от Ладиса. «Не бойтесь, ваше сиятельство», — приободрил её Верховный. — Больно не будет. Лёгкое тепло окутало девушку, и каким-то образом при закрытых глазах внутреннее зрение. Габи вспомнила, что читала об этом. Она увидела, как жёлтые потоки силы мага окружают её саму, встречаются с ярко-оранжевыми потоками её собственной силы. Через несколько секунд графиня тихо ахнула оранжевые потоки оттолкнули жёлтые, и неожиданно с той стороны, где её руку держал Ладис, показались тонкие бледно-золотые нити, которые тут же переплелись с оранжевыми, стали приобретать более насыщенный цвет и увеличиваться в размере. Габи ощутила удивительное чувство нежности и тепла, покоя и правильности происходящего, Но тут жёлтые потоки вернулись и попытались ещё раз перетянуть оранжевое на себя, что вызвало дискомфорт, и девушка разозлилась, что ей мешают. Результат не заставил себя ждать. Громкий хлопок ощутимо потянуло палёным, и золотые нити пропали вместе с выпустившим её руку Ладисом. Габриэла осторожно открыла глаза. Все были живы. Это же самое главное, верно? А то, что Верховный немножко дымился и прикрывался руками, так как его одежда приобрела большие обугленные прорехи и лишился всех волос на голове и лице, — это просто пустяки. Одежду можно надеть новую, а волосы отрастут, наверное. «Простите». Традиционно пробормотала Габриэла и, не дожидаясь вопроса, поспешила оправдаться. — Мне мешали жёлтые потоки. Я просто чувствовала, что должна их оттолкнуть. — Немножко? — с сарказмом спросил Верховный. — Ну да. Сильно я побоялась. — Благодарю, что немножко. — с чувством ответил Верховный. — Что же? «Я думаю, тут всё ясно. Миледи, несомненно, переходит в следующий этап. Вынужден оставить вас на несколько минут. Возвращайтесь следом за мной в шатёр. Ладис, проследи, пожалуйста». Габриэла и секретарь остались вдвоём. «Идите за мной». — сухо проговорил Ладис и развернулся к висящей в воздухе двери, не обращая внимания, следует ли за ним девушка. «А в шалаше был такой внимательный», — надулась Габриэла. «Интересно, что это за золотые нити, которые так понравились моим оранжевым?» «Подождите», — пропищала она, увидев, что секретарь открыл дверь и вот-вот скроется за ней. Ладис молча придержал створку. Девушка прошла и очутилась опять в третьем шатре, где на неё с интересом уставились правый и левый. «Что вы сделали с Верховным?» Наконец отмер Ренуар. «Опять щекотка? Или он попытался испортить ваш туалет, поэтому вы практически лишили его одежды?» «Я нечаянно», — отмахнулась габриэла И больше ничего ответить не успела, как появился Дайриш, уже с волосами, ресницами и в новой одежде. Повторюсь. Миледи проходит в основной отбор. С ходу начал верховный. Госпожа Доленский, главная сваха отбора, проводит вас в новые покои. Я не вернусь в малый дворец? Огорчилась Габриэла. «Но у меня там вещи, и моя служанка...» «Не переживайте, миледи». Сваха аккуратно подцепила девушку под локоток и повела её в сторону. «Все ваши вещи доставят в новые покои. Пройдёмте, я провожу вас». Как только обе скрылись в левом проходе, Верховный быстро повернулся к принцу. «Ваше Величество, это поразительно! Вы же видели! Ваши стихии взаимодействуют!» Секретарь скривился и промолчал. «Уровень какой?» — деловито спросил Ренуар. «Не поверите! Двенадцатый!» Я не ожидал такой силы и не успел закрыться, и её стихия вызвала стихию принца. Правда, до пробуждения ещё далеко, но то, что она отозвалась с первого же раза, говорит об их исключительной совместимости. Секретарь ещё раз скривился. — А ведь мы говорили, что графиня Амеди, нам кажется, заслуживает очень пристального внимания. Довольно отозвался Лерон. — Вы её лицо видели? — возмутился принц. — А голос... — Ваше Высочество, девушка просто перестаралась с макияжем, а голос такой от волнения. — постарался улучшить впечатление Ренуар. — Поверьте, мы видели её без всего этого. Графиня чудо как хороша! — поддержал его Лерон. — Без чего всего этого вы видели, Миледи? И главное, где? — изумился Тиан. «Ваше высочество, ничего такого. Мы проходили на вызов, но ну, когда служанка принесла графине Антонекке несъедобный напиток, а графиня Амеде просто выглянула из двери на шум. Поверьте, она очень привлекательная девушка. Сам удивился, когда увидел, во что она себя превратила». «Да уж», — фыркнул принц, — «башня на голове ещё и присыпанная чем-то так, что естественный цвет не разберёшь». Напудренное лицо и яблочные румяна, в довершение всего чёрные брови и ярко-красные губы бантиком. А на ресницах краски столько, что она при каждом взмахе осыпается, как осенние листья при сильном ветре. Ночью такая красота приснится, вскочишь в ледяном поту. «Но магически девушка идеально подходит», — возразил Дайриш. «Поэтому она проходит, и это не обсуждается». А там, если никто более подходящий не появится, придётся привыкать к такой. Впрочем, вы всегда сможете запретить жене краситься, ведь после ритуала она будет полностью в воле мужа». «Мы уже столько времени потратили на одну Амеди», — напомнил Ладис. «А там ещё больше сорока девиц маются. Давайте начнём и закончим уже. Временная магия — это хорошо» но ведь это для них проходит пара минут, а мы-то здесь уже много часов сидим. Надеюсь, больше таких недообученных нам не попадётся. Верховный переглянулся с правым и левым и, вздохнув, щёлкнул пальцами. В проёме показалась следующая кандидатка.